Глава пятая. Огонь в снегу. Сани проклятие этого похода. Сначала Вер думал, что эта тала приносит ему несчастье. Стрекочет без умолку, мешается, суетится и всё-то ей интересно, всё нравится. Но в сравнении с непрестанно ноющим служителем, колдуня оказалась приятным дополнением к прогулке. "Я устал", сетовал раскрасневшийся толстячок. от его пунктовой физиономии и выглядывающей из расстёгнутого воротника шеи поднимался пар в доказательство. "Можешь пойти обратно?" равнодушно пожимал плечами наёмник. Он тоже шёл пешком, размашистым пружинистым шагом, привычно, легко. А чего жаловаться? В сумке везёт каурка, доспеха тоже нет, не поход, а сплошная радость, как бы ни попутчики. Клече с Анторией хромала все сильнее. Именно поэтому мужчины спешились. С бедной лошади уже сняли все, что можно, в первую очередь согнав наездника. Но ни это, ни отдых на опушке, ни двойная порция овса облегчение ей не принесли. Несколько раз приходилось останавливаться, чтобы колдунья ласково пошептала кобыле на ушко и погладила по спутавшейся гриве. После этого боль ненадолго отступала. Но скакать, как прежде, она не могла. Дать бы ей ночку прийти в себя в тепле да уюте, подлечить как следует, а не в попыхах. Вот только где? Охотник сначала у краткой, а после и в открытую сверился с картой, но небольшенькая деревенька у озера появляться никак не желала. То ли беззменный художник напортачил, перенося местные красоты на бумагу, то ли они, проклятые провалились сквозь землю. Шутка о том, что Хроманошку не мешало бы продать мяснику, смешила всё меньше. А жалобы Санни только добавляли верду решимости. Интересно, много придётся приплатить, чтобы вместе с лошадью в колбасных изделиях сгинул и один из лишних разговорчивый толстяк. Нам уже и поесть пора. Я голодный. Когда ж ты проголодаться успел? После того, как втихаря сожрала остатки хлеба и льдо Во время торопливо втянул живот Сани. Я в отличие от некоторых к труду умственному привычен, а не к физическому. Ну тогда мозгами шевели, коли поможет. А ты не кричи на меня, а ты не нарывайся. Сантори повесил повод клячи, носгип локтя и сложил ладошки в молитвенном жесте. Справедливые боги, благодарю вас за ровную дорогу и скромную пищу. А также благодарю за то, что судите по справедливости верных слуг и караете грешников, так воздайте же каждому по заслугам. Сани хидно зыркнул на приятеля. А верду особенно воздайте за то, что он козлина. Я тебе сейчас голову откручу, спокойно предупредил охотник, но колдуня помешала беспокойно завертевшись в седле. А пока ты её откручиваешь, можно я ещё лошадку полечу? Цыц сказал Будет привал, хоть залечить свою клячу. В том, что привал будет раньше деревни, охотник уже не сомневался. Ты это и перед прошлым привалом говорил, и перед следующим скажу. Дойдем до села какого, там можешь хоть ночевать с ней в столе, а сейчас время терять нельзя. Или хочешь в лесу до утра куковать? Вопрос был риторический, но ответ на него все равно последовал. Правда не от талы, а из зарослей. подобравшихся к дороге как хищник. Оттуда отчетливо рыкнули. Санториус усилием проглотил слюну и прибежал на другую сторону дороги, закрываясь от леса, а заодно и от верда клячей. В лесу? А вот та лучь чуть не ломанулась готовить начлек сразу же. Здорово же, там звёзды и костёр, и дымок. И голодные волки, и злой я подокнул вёрт. Темнело неумолимо быстро. Кажется, только что коля я чётко виднелась на бледном полотне поля, и опустил взгляд на миг, и её уже не разобрать. И ночь к тому ж, как и пророчила колдунья, ожидалась звёздная, холодная, самое то, чтобы жаться друг к дружке у костра, снова и снова излиять того почий милости случилась задержка, словно угадав о ком думал нехорошую думу наёмник. Сани выргулся словами, которые наверняка боги запретили произносить своим верным слугам. А вот выбирали бы с утра себе платье побыстрее. Вышли бы раньше. Не бось уже бы в тепле сидели, заявил он в попытке найти ещё виноватых. Верт от брехиваться поленился, только повернулся к приятелю, приподнял в удивление брови, толстечок и замолчал. Извините, пожалуйста, пролепетала девчонка. но на нее никто не обратил внимания. В конце концов охотник деловито выругавшись свернул в сторону деревьев. Благо чищёбы то и дело наравило проглотить дорогу, хоть и не пришлось пробираться по колено в снегу. Каурка воротила нос и упрямилась, но хватило одного окрика от хозяина, чтобы она вспомнила, что спорить с ним бесполезно. Хромая кляча и вовсе смирилась с участью. И готова была хоть добровольно сунуться в берлогу к медведю, лишь бы от неё все отстали. Куда расселся? Верц с большим наслаждением пнул служителя подзад, хоть и притворился для виду, что проверяет сухали сосна, на которой тот устроился. Повезло. Укрытая от непогоды пушистыми лапами соседа к дерева, хоть и сыроватая, в огонь годилась. А тебе что? огрызнулся Саня. Все одно здесь ночевать и придется. Можно уже и отдохнуть. Отдыхай, легко согласился охотник. Можешь сразу яму выкопать, чтобы на вечный отдых устроиться. На небо глянь, дурень! Без костра колеем еще к полуночи. Так и отдохнуть когда? Пешком же шли. А вот Тала охотника порадовала. Она-то, конечно, ехала верхом, притомилась куда меньше, но все одно умница. Не прохлаждалась, уже обламывала сухие низенькие ветки и обдирала, где можно, кору для растопки. Вот сейчас лошадок протрем, до да накормим, огонь разведем, поесть приготовим шалашик с ложем. И наступит глубокая ночь. Горестно вскинулся Саня. И можно будет отдыхать, подтвердила Колюня. Вот гляньте, какая красота вокруг. Разве работа не в радость? Не, вообще нет. Хором заявили мужчины, но всё равно принялись за дело. Лагерь вышел на славу. Чуть переплести, да подвязать сосновые лапы, сделать добрый настил вот и жилище готово. Верцо образил костёр из двух стволов по суше, между которыми наложил до да поджук хворост. И хватит надолго, и пламя будет ровное, не жаркое, самое то для обогрева до утра. Огладавший толстячок при всём желании не успел бы за день приговорить все запасы еды. Так что ещё и ужин ожидался сытный да вкусный. Им и мы занялся, закрывая сулоктем отнаёмника всякий раз, как тот пытался сумуться в котелок. Твоё дело мечом махать, а к еде не лезь. Богу с ножом лучше помолись, а боги не с котлом тебя всё одно не услышат. Признаться в том, что боги отзовутся верду, служитель очень сомневался. Спустившись на землю, благодетели объявили себя покровителями рода людского. Бог с ножом первым вложил в руки мужчины оружие, но не для воин и убийств, а защи ты ради. Это теперь каждый головорез считает, что имеет собственного заступника, на деле же лишь к шваргу взывает. Наверное, потому Сани и не смог остаться в отряде, не потому, что сражался хуже прочих, и не потому, что в первом же настоящем бою спрятался во враге и дрожал точно зайчий хвост. Хотя что уж, последнее вызвало немало хохота у попротимов и помогло принять нелегкое решение. Но ушел Сани не по этому и не по этому подался в служители. Боги милости вы, быть может, когда-нибудь. И его простить сумеют. Но «Ну, долго ты там еще кашеварить будешь? Ни к приему, ни бось готовишься? – рыкнул охотник, от нечего делать принявшийся причесывать разнужденным кобылам гривы. А вот Верда, хрен! Мстительно додумал Сани. Старания слуги богов так никто и не оценил. Наверное, он и правда хорошо готовил, не пожалел в кашу ни жира, ни кусочков мяса, но котелок опустил куда как раньше, чем остыл. Арты оказались слишком заняты, чтобы делиться впечатлениями от трапезы. Сытых мужчин быстро разморило. Они вытянули ноги к костру, ощущая живительное тепло, и в согласном благоговении наблюдали, как выражит дурное. Для Талы самое сложное только начиналось. Днем уставшая, замершая и чего греха таить, слегка напуганная после встречи с разбойниками, она мало чем могла помочь животине. То есть, наверное, сумела бы вылечить за час, но верт не позволял такие долгие привалы, ругался и поторапливал. Приходилось лишь снимать боль, а глупая тварь, решив, что нога зажила, только сильнее травмировалась. Теперь растяжение. Девка поблагодарила богов, что не вывих, лечить ещё сложнее. Она легко касалась больного места и как была стояла, не решаясь двинуться. В круглых темных глазах отражался голубоватый свет, окутывающий руки колдуньи. Тонкая искрящаяся паутинка оплетала распухшую мышцу, заворачивала в кокон, проникала под грубую лошадиную кожу. С како-нибудь испугаться, шарахнуться. Ходят же слухи, не любит живность нечистой силы. Но лошадь стояла спокойно, не отводя любопытного взгляда, едва шевеля нас дрями. Так может магия, колдунья вовсе и не дурная, раз так принюхиваются, тыкаются мягкими губами, что хроманошка, что каурка, не пожелавшая оставаться в стороне от действа. И сама тала точно звездочка, упавшая в снег, прикрыла веки, улыбается чему-то неизвестному, таинственному, знает что-то недоступное жестокому наемнику и изголодавшемуся по чуду служителю. Нити сияли и колыхались, но не в такт ветерку, а словно от тёплого дыхания, дыхания того, кого не разглядеть простым смертным, сколько ни всматривайся в полумрак, раступившись от отблесков волшебства на белом полотни. И каждая снежинка ловила это сияние, пропускала через себя и возвращала к чутким бледным пальцам ворожей. Дурная, но такая красивая. Верд Сантори тихонько тронул наёмника за плечо. "Шш", велел тот. К чему слова, когда рядом волшебство? Слова подождут. Но Сани не отставал. "Верт, пужи". Непривычно спокойно, без крохи злости попросил охотник. "Верт, ну что тебе?" Вынужденный оторваться от Дива, он сейчас и за меньшее надрал бы приятелю уши. На служителе ещё и ляпнул то, от чего наёмник вовсе вскипел. Не нужно продавать её. заткнись, Саня. Посмотри на неё, не унимался Святоша. Она же живое чудо. И мне отвалят за него кучу денег. Верд палкой поправил угли, опасаясь снова поднимать глаза на колдунью. Чего доброго, мелькнут мысль, что не такую ж ерунду городит Сантори. Ты позволишь запереть её в клетке? Если клетка удобная, то чего уж не запереть? Эх. Слишком сильно саданул палкой по кострищу. Треснуло надвое, упало в огонь, взметнув сноп искр. Тала вздрогнула, но не повернулась, а вот хромая лошадь укоризненно фыркнула. Она же невинная девочка, неубедительно, но горячо возразил служитель. Верд повернулся к нему, уставился на переносцу колючим взглядом, который Санни прекрасный это знал, не мог выдержать никто. А я твой друг. бывший друг, с горечью напомнил сужитель. Ну хороший бывший друг, хмыкнул Верд. Больше Сантори не говорил. Готовясь ко сну, охотник съязвил, что, как бы знал, как просто его заткнуть, давно бы это сделал. Но от шутки ароматная каша, съеденная на ужин, словно поднялась обратно к горлу и стала комлем. Потому, наверное, и не спалось. Хотя шастающие по близости волки тоже не способствовали спокойному отдыху. Когда же верт отлучился, так сказать, спугнуть из окрестностей лагеря хищников, застало у входа в шалашик надпись, сделанную, кстати, с ошибкой. Шёл бы ты на хрен. Предполагаемый автор текста лежал спиной к костру и неубедительно изображал спящего. Верх хмыкнул и без малейших угрызений совести затоптал откровение слуги богов. Скорее подморозило сильнее, пришлось потянуться за одеялом. Оно почему-то оказалось ближе, чем помнил охотник. Примотаки само сунулось в руку, как соскучившийся пёс. Ещё и тёплое. Чего не спишь? вслед за ним вылезла Тала. У вас терегу. Думаешь, сбежим? Думаю, убьётесь с дуру. Это мы можем, хихикнула девчонка, отвоёвывая край ткани и устраиваясь под ней, как птенец под крыло. А ты чего? буркнул Верт, чтобы хоть как-то среагировать на странный жест. Стерегу тебя. Вдруг сбежишь. Пустые разговоры. К чему? охотник зло выдохнул. Лучше бы девка спала. Кто сидит рядом, непонятно, чего хочет, жмётся к боку, не давая расслабить плечи. Его волосы, эти, что снег на ветру, колышутся, взмывают в воздух по велению чьей-то неведомой воли, а не законом природы. Белые, как снежинки, то и гляди растают от жара огня. Лдёнка, хрупкая, тонкая. Не тронь, рассыплется в огрубевших пальцах. А пламя плясало, облизывая рассохшееся дерево. Жрая всё, до чего могло добраться, шипело, болезливо дёргавые языки от островков снега. Что станет, коснётся оно ледяной статуэтки? Огонь потухнет, отступив перед красотой. Возможно. Но и красоты не станет. Лучше уж им держаться подальше, каждый в своём мире. Хрупким статуэткам место на полке, а лишному костру в походе. Как живой, правда? обожгло щуку охотника тёплое дыхание Скажи, что же? Он подбросил пุก хвороста и огонь с рычанием накинулся на добычу, точно как живой. Как добрый хозяин накормил, обогрел, а сейчас сказки сказывает. Ерунду ты не мели, сказки. Тоже мне. А ты послушай. Тала обхватила его тонкими ручками за шею, заставила склониться к костру. Тот трещал, поедая горючее, шипел, злился, пыхтел и бурчал, как старый зловредный дед, у которого выпрашивают историю непоседливые детишки. Придумала тоже. Верт выпрямился, осторожно расцепляя руки колдунье. Огонь слушать. Лучше слушай, как бы волки не подобрались. Но однажды прорвавшая оборону девчонка не желала отставать и свернулась. Когда её попытались оттеснить к лежаку, ухватилась за руку. Наёмник скрипнул зубами. Рассудив, что все уснули, он снял повязки с соднящих ладоней. Треугольные отметины на них непрестанно жгло вблизи колдуни, не выбросишь из головы. Он прикладывал к ним снежки, облегчая боль, но это мало отличалось от попыток подлечить на ходу хромую клячу. Всё одно боль не уйдёт. Только вернется вдвое против прежнего. Тала повторила пальцами серебристо узор метки. Больно? Верд неопределенно скривился. Может и больно, но не пристала воину в таком сознаваться. Давай полечу. Эка не видать. Колдунья, помогающая наемнику. Верд чуть не рассмеялся, но вовремя вспомнил, что его смех не слишком-то весело звучит. Спать иди. Она вскочила. скакнула через костер, сердце охотника пропустило один удар, закружилось на полени. Разве можно спать в такую ночь? Невольно осмотревшись, Верд пришел к выводу, что не только можно, но еще и нужно. Если не в такую, то в какую вообще? Девка главная пляшет, словно холода не чувит, ровно снежинка, дурная, кружит, смеется, так звывает. Боюкает метель усталого путника, утешит, погладит по волосам, поклянется, что подарит тепла, уложит на пуховую перину и ледяное одеяло накроет кочнеющее тело, а она так и продолжит выть и смеяться, танцевать и мести, пока не найдет нового дурня, поверившего в сказку. Ну, комарш на лежак дурная! Не весь чего разозлился Верт. Завтра опять носом клевать станешь. Просить привал, можешь сказал. Он ловко поднялся, широко шагнул, чтобы грубо, жестко до синяка ухватить ее за плечо. Но чудесница извернулась, проскользнула под крепким локтем, не поймать снежинку, как ни стараюсь я. Пойду, честное слово, пойду. Дай чуточку времени. И сама жала тонкими пальцами его предплечье, обжигая даже сквозь куртку, попросила. Потанцуй со мной, верт. Что и пацан какой танцевать придумала тоже. Один танец. Она откинулась назад, точно ведомая ветром. А потом сразу спать. Ну, пожалуйста. Смотри, как хорошо. Охотник слишком часто видел небо. Хорошо для него потолок на постоялом дворе или хотя бы прохудившаяся крыша сарая, в который пустила на ночь сердобольная вдова. Что ж хорошего в хитро перемигивающихся звёздах? пороше, что уронили светок быстрой белки. Что хорошего в треске костра, в мерном храпе бывшего друга, в зырядко доносимых горячих вздохах пламени? Одну минуточку. Ну, пожалуйста, шепнула Тала, доверчиво прижимаясь к нему, уводя в дурную пляску, касаясь легко, как снежинка. Да иди ты! гаркнул охотник, отталкивая проклятую колдуню. Да покачнулась. Вот-вот упадет, не удержавшись, заплачет горько-горько. Ну и пусть, пусть сопли его некрасиво ревет, пусть пускает пузыри, злится, кричит, сбежать пытается. Ей и нужно бежать, дурь едокая, не в друзья верда записывать. Но она не расплакалась, лишь сморгнула несколько раз, удивившись больше, чем расстроившись, уставилась на него чистыми синими глазами, спросила спокойно. Зачем ты так? Иверт не выдержал, отвернулся, снова сел у костра, не вез для чего тыкая в него коротким обломком палки, обжигаясь, точно эта боль могла выжечь из памяти лёгкое, заманчивое, убоюкивающее прикосновение. Она опять не ушла, как послушный телёнок на бойне. Устроилась напротив, отгородившись пламенем. Казалось, прямо в костёр нырнула, укрывшись раскалёнными языками. И ничего, не тает, не кричит, не жалуется, лишь глядит задумчиво, морщит лоб. "Я не боюсь тебя", тала, играя, провела ладонью над огнём, не скривилась. "Зря". Скрестил руки на груди охотник, неосознанно прикрыв метки. Она усмехнулась, и на секунду мужчине показалось, что по ту сторону костра Не наивная девчонка, а мудрая старуха. Нет. Просто пламя бросило тень. Наверное? Но неужели страх кому-то облегчал жизнь? Страх помогает выжить. А зачем выживать, если жить не хочется? Вот же дура девка. Зачем спрашивает выживать? Зачем? А зачем? Затем, что тело требует жирной пищи и сна. Девок вот тоже требуют и выпивки. Затем, чтобы услышав, что отправился к богам старый во яка по братим, покачать головой и выпить за него. Затем, чтобы было кому пить за всех, кто ушел. Дура ты, решил Верд. Молодая еще. Не понимаешь. Тала расхохоталась, завалившись на спину, да так и осталась, рассматривая звезды. Проводя пальцем воображаемую дорожку от одной светящейся точки к другой. "Дура", тихонько повторила она, пожевала губами, точно слово налеплено на них мёдом. "Дурная?" "Да это точно." "Дура?" "Ну, может и дура." "Ты думаешь, Верт?" Она перевернулась на бок, опёрлась на локоть, испытывающе глядя на хмурого охотника. "Что я не знаю, кто ты такой?" Я не впервые вижу эти метки. Знаешь, что меня ждет? Он стиснул зубы. Треугольные рисунки, впившиеся в кожу, стали жечь в разы сильнее. Сунуть бы ладони в сугроб, отрубить их к шкваргу, лишь бы избавиться от добровольной кабалы. Тогда почему ты пошла со мной? Горько крикнул он и повторил в полголоса, чтобы забеспокоившийся Сани не проснулся. Почему не попыталась сбежать? Не попросила помощи у старосты. У старосты Тала принялась аккуратно лепить снежок, сглаживая края, чтобы стали идеально круглыми. Наверное, это все-таки не прав верт. Не такая уж я дура. Никто бы не вступил со за меня. Колдунья в деревне хорошая помощница до худых времен. Случись что, угадай, кто виноват? Кто прятался в лесу целый месяц, когда настала засуха? Кто подпирал дверь лавкой, когда пьяный сынок кузнеца ломился доказать, что мне замуж пора? Нет, Верт. Никто не стал бы рисковать ради дурной девки. Выгонять бы, конечно, тоже не спешили. Всё ж такие и польза от меня немала, но моя всё-таки дурная. Но ты могла сказать, что не хочешь со мной идти. И ты послушал бы? Пожал плечами, ушёл искать другую колдуню на продажу. Верт промолчал. не ушёл бы. Говорят, наш дар проклят. Отгоняет всех, кого доведётся полюбить. Наверное, это правда. Не среди же ни одной из нас не довелось обзавестись семьёй. Но у любого проклятья есть обратная сторона. Меня ничего не держало в деревне. Я не боюсь тебя, Верд, и тебя не виню. Талос очла снежок идеальным, прицелилась, прикрыв один глаз. И прямо сквозь пламя запустила в грудь охотнику. Он ошалело ахнул на выдохе, уставился вниз, но стряхивать с куртки было уже нечего. И потом Калдуня отряхнула руки и хитро, прямо как одна из звёзд в небе, подмигнула. Мне почему-то кажется, что я очень-очень тебе нужна. Когда девчонка улеглась в шалашике, А ее сопение утонуло в громогласном храпе Сани. Верт все еще смотрел на то место у костра, где она сидела, и с ужасом понимал, что дурная права.